Армия. Приглашение в музыкальный взвод. В воздухе раздавались запахи мая и бравурные звуки прощания славянки. Подходило время пару лет послужить Отечеству. Однажды вечером, придя домой, Марк был огорошен услышанным от отца. «Слушай, сегодня к нам заходил капитан Кошкин. Ну, помнишь, с сыном его ты учился в школе? Капитан набирает ребят для музвзвода воинской части в шастке". Директор вашей мус-школы порекомендовал ему тебя. Капитан обещает, служба не бей лежачего. Играй на дудке. В отпуск каждые полгода. Кормят на убой. И опасности никакой. Но я ему сказал, что ты без Вити Белого не пойдешь. Он согласился взять и его. Так что ждите повестки. Через несколько дней Марк и Витя уже топали в военный комиссариат оформлять необходимые документы. И вот ее величество судьба, за 200 метров до военкомата встречают Леву Липовича, вылетого молодого Пушкина, музыканта от Бога. Лева рос без отца, с больной матерью, и что такое голод, знал не понаслышке. Уже с 12 лет Левчик хватал баян и брался за все – свадьбы, праздники, новогодние утренники, любые подработки. Они с Марком были знакомы, хотя никогда не дружили, и Лев был на пару лет старше. К тому времени он играл в городских эстрадных оркестрах и владел чуть ли не всеми музыкальными инструментами. «Привет, пацаны! Вы куда?» «В военкомат. В музвзвод в шестку, «В музвзвод? И я хочу. Мне тоже в этом году в армию». «Пошли!» «Если бы Марк только знал, чем ему это пошли, аукнется!» Так их троих и записали в воинскую часть, охранявшую военный завод в Шостке, обязав через десять дней прибыть на сборный пункт для отправки на службу. Конец мая. Солнце по-летнему жаркими волнами заливает город. Проводы в армию в квартире у Вити. Куча друзей, родители. Музыка, шум, гам, тосты. Приехала из Харькова Оля специально проводить Марка. Они сидели рядом, ее рука в его руке, пили, пели, танцевали. Но сквозь угар веселой вечеринки ему вдруг показалось. Оля другая. И провожает она его будто не по чувству, а по долгу. Взгляд доброжелательно спокойный. «Показалось!» — успокаивал себя. «Иначе бы не приехала!» И думать по-иному Марк не мог, ведь он по-прежнему любил ее, жил ею. На следующий день их увозили в шостку. В последний момент прощания с родителями папа неожиданно заплакал. Марк опешил. Ведь его ждала приятная и легкая служба, всего лишь музыкальный взвод. Он впервые в жизни увидел слезы отца. «Ты чего? Это же только музыкальный взвод! Все будет хорошо!» Успокаивал его. «Нет, сынок, я чувствую, тебя ждет трудное, очень трудное время». Пророческие слова. И в том, что отец обладал этим даром, Марку пришлось убеждаться еще не один раз. Первый армейский день. Перед началом службы двухмесячный курс молодого бойца в учебном пункте, где постигались азы. Стрельба из автомата, устав караульной службы, маршировка строевым шагом, защита от оружия массового поражения и так далее. И когда их троих из дубнов привезли в палаточный лагерь, остальные уже около месяца занимались и, главное, втянулись в ритм нагрузок. Марк с земляками были совсем свеженькими, только из-за провожального стола. Весь последний год Марк спортом не занимался. Витя же сохранил наработанную за предыдущие годы форму. Бегал и прыгал он отменно. Сразу повели получать солдатскую форму. Выдали гимнастерку, пилотку, ремень, портянки, сапоги. Марк померил сапоги на размер больше, нога болтается. Пришлось просить коптерщика-кавказца с усами, как у таракана, дать поменьше. Других, нет. Пару дней потерпишь, потом поменяю. Ну, думает, может, в армии так положено. Потерплю. Витя, Марк и Лева попали в разные взводы. Каждому каждом из которых три отделения по десять солдат. И каждое отделение спало в своей большой палатке. Вечером занятие по изучению устава караульной службы. Проводит офицер, командир взвода. Дает задание за 45 минут выучить ряд правил, примерно на страницу текста. Марк успевает выучить две. Офицер начинает спрашивать. Марк поднимает руку и почти наизусть барабанит то, что только что прочитал. Офицер улыбается. «Ну ты даешь! Мы одну страницу уже три дня мучаем, а ты две за час вызубрил. Учитесь, лоботрясы!» В тот спокойный его первый армейский вечер, поглядывая на постриженных на лосо ребят со своего отделения, самого оболванили позже, Марк почувствовал некоторое превосходство. По команде отбой улегся в солдатскую панцирную койку и заснул крепким сном, успев подумать. «А армия-то ничего!» Ничего страшного. Марш-бросок. Следующее утро быстро показало, как же он ошибался. Крик сержанта. «Тридцать секунд! Подъем! На зарядку! Становись!» Вышвырнул его из койки. Все вокруг лихорадочно надевали брюки, сапоги и без гимнастерок выскакивали из палатки. Их учебный пункт располагался на стадионе. И не успев построиться, взвод понесся по метровой дорожке. Три круга. Пробежав два, Марк сдох. Хотел остановиться. Но злой окрик сержанта и чья-то рука сзади, поддержавшая его спину, помогла продолжить бег. Оглянулся. Невысокий черненький крепыш кинул ему. «Держись! Немного осталось!» Теплое чувство благодарности вдохнуло силы и помогло дотянуть до конца. Позже Марк узнал, что это был Али Алиев, простой паренек из азербайджанского аула. его добрый ангел. Он не раз еще выручит Марка. После зарядки и умывания быстрый завтрак. А потом им вручили противогазы и автоматы, подсумки с металлическими рожками для патронов и штыковые лопатки пристегнуть к поясному ремню. «Мы куда?» спросил Марку воина, стоявшего рядом, рассматривая предметы, которые он видел впервые. «Марш-бросок на стрельбище. Шесть километров». Отстанешь, весь взвод бежит еще километр вперед, а потом возвращается за отставшим. Благодарность соответствующая. После стрельбы снова бегом домой, те же шесть километров. Мир покачнулся. Первый раз без привычки пробежать шесть километров в почти летнюю жару казалось абсолютно нереальным. Может, побежим потихоньку? Успокаивал себя, но тут раздалась команда. Взвод, бегом, марш! И они помчались, да так, будто бежали стометровку. — Господи, с ума сошли? Куда так быстро? — И километр не продержусь, — мелькнула мысль. — И еще. — Только бы не отстать, только бы не отстать! Пока бежали по городу, было еще ничего. Взгляд выхватывал аккуратненькие белые домики с серыми шапками крыш и аллеи сквериков, почти как в его родном городе. А вот когда они углубились в редкий сосновый лесок с мягкой песчаной почвой, стало совсем плохо. Удушающая жара. Пот, заливающий глаза, смешивается с густыми клубами пыли и превращается в густую едкую массу. Смахнуть ее невозможно, так как одна рука придерживает автомат, а вторая – противогаз. Сердце отчаянно пытается выскочить изо рта. Не может. Не пускает та же пыль, забившая рот. Автомат, потяжелевший втрое, то и дело долбит в бок, который и без того разрывает пук вонзившихся в него иголок. Штыковая лопата лупит по бедру, а под ступнями ног полыхает пламя. Сапоги-то не заменили. Дикое желание остановиться хоть на миг тут же пресекается оглушительным матом сержанта и ударом приклада в спину. Пульсирующая в голове мысль «Только бы не отстать, только бы не отстать!» Сменяется на «Ты еще живой!» «Ты еще живой!» Сознание потихоньку затуманивается. И вдруг необыкновенная легкость, подарок богов. Кто-то сдергивает с плеча автомат. Краем глаза видит, что это все тот же Али Алиев. Убирает с плеча свинцовую тяжесть в последнюю секунду, перед тем, как Марк уже почти падает на землю. Безмолвный, с азербайджанский ангел. И снова бег. Без конца и без края, без времени и расстояния, бег и боль. И ты еще живой, ты еще живой, продолжает зомбировать себя и почти дотягивает до стрельбища. Почти, потому что метров за триста до финиша он все-таки отстал. Не мог больше. Еле плелся, стиснув зубами губы от боли, а взмыленный, судорожно хватающий воздух взвод стоял и молча смотрел на него. Оглушительный крик офицера, командира взвода. — Почему отстал? — заставил остановиться. Марк понимал неправильный ответ и хуже только смерть. — Ноги! — выдавил он. — Стащите с него сапоги! Ну, если соврал, Марк бухнулся на землю, и кто-то стащил с него сапоги. Взвод вздрогнул. Белые портянки превратились в кровавые тряпки. Ноги были стерты аж до мяса. Поводите его по траве, аж отвернулся офицер. Двое крепких солдат подхватили Марка под руки и потащили к огневому рубежу. Полежать бы дали, хоть пять минут. Но лежать некогда, на стрельбище нужно стрелять. Первое упражнение — стрельба лежа с упором на локте. Довольно далеко перед ними черная мишень на белом фоне, на которой нарисованы круги, обозначенные цифрами. Самый центр — 10 очков. Дальше по девять, 9, 8, 7, 6, 5. Черные круги заканчиваются, и начинается белое молоко. Три патрона, три выстрела. Выбьешь в сумме 26 очков — отлично. 24 — хорошо. 21 — удовлетворительно. Меньше — двойка. Последние два года Марк с Витей подсели на стрельбу из воздушной винтовки в стрелковом тире Дубинского парка. Стреляли часто и почти всегда возвращались домой с игрушками-призами. А вот автомат Калашникова, лучшее в мире оружие, Марк и в руках не держал. В день марш-броска он увидел его впервые. И если остальные солдаты уже месяц как изучали, собирали, разбирали автомат, то Марк о нем понятия не имел. Не знал, как правильно держать, стреляя лежа. Не знал, что есть предохранитель, не сняв который, выстрелить невозможно. И вот команда «На огневой рубеж! шага Марш!» Солдаты по трое выходили вперед и ложились на землю. Очередь Марка. Выходит вместе с двумя другими солдатами, каждый напротив своей мишени. Ложатся. Вместо того, чтобы держать автомат на весу на локте, упирает рожок с патронами в землю. Ловит мушку в разъем прицела, так как привык в дубинском тире. Команда «Огонь!» Нажимает спусковой крючок. Рядом справа и слева хлопают по ушам выстрелы сослуживцев. Автомат Марка молчит. Опять команда «Огонь!» Нажимает спусковой крючок. Тишина. Перед третьей командой успевает повернуться к солдату, лежавшему слева. «Автомат не стреляет!» Предохранитель опусти. Показывает воин на своем автомате горизонтальный рычаг, который нужно нажать вниз. И тут последняя команда «Огонь!» Еле успев поймать мушку в прицел и навести в центр мишени, Марк, сжавшись в один нерв, на выдохе трижды бьет по спусковому крючку, улетев вперед вместе с пулями. Даже ударов в плечо приклада, отдачи от выстрелов не почувствовал. Фух! Отстрелялся. Офицер его помощник, старший сержант, подходят к мишеням, по очереди вызывая солдат и считая количество выбитых ими очков. Марк слышит результаты стрельбы и оценки каждого. В основном тройки, пара четверок и только одна пятерка. Последним вызывают Марка. Подходит на цыпочках. На всю ступню стать больно. И впивается взглядом в свою мишень. Сначала в молоко. Ни одной пробоины. Господи, даже в молоко не попал. Стыд и страх перехватывают дыхание. И вдруг, как сквозь вату, гнусавый голос офицера. «Девять плюс девять плюс десять. Двадцать восемь. Хм, отлично! Молодец, воин! Бегаешь плохо, стрелять умеешь!» Приободрившись, Марк вместе со всеми поплелся к другому огневому рубежу, стрельба очередями. «На счет двадцать два, отсекая два патрона, надо пробить деревянную в рост человека зеленую мишень, появляющуюся на три секунды. Расстояние триста метров». Пробьешь с первой очереди – отлично, со второй – хорошо, с третьей – удовлетворительно, не попал – двойка. И опять Марка вызывают последним, и опять взвод стреляет на тройке, кроме одного, выбившего мишень с первого раза, но не попавшего в нее второй и третий очередями. Марк опускается на линию стрельбы, снимает с предохранителя. Снова упирает рожок автомата в землю, устойчивость лучше, чем на весу, на дрожащих руках. Ловит мушку в прицел. Ничего не видит. И вдруг далеко из-под земли поднимается зеленый фанерный силуэт человека. Нажимает спусковой крючок, считая. Двадцать два. Мишень падает. Есть. С первого раза. Подходит офицер. Машет рукой оператору. Поднимите еще раз. Опять встает зеленый силуэт. Еще очередь. Мишень падает. И еще раз. Командует командир взвода. Третья очередь и третья мишень сбита. Три отлично. «Взвод построится! Рядовой Рубин, два шага вперед!» — кричит командир. Марк не выходит, вылетает, не чувствуя горящих ног, задохнувшись от счастья и гордости. «Лучше всех в третьем взводе стреляет рядовой Рубин!» «Марш-броски для него отменяются. На стрельбище он будет ездить на машине отвечать за оборудование мишени бинокли. А вам, троечникам, команда, газы!» Солдаты быстро нырнули в противогазы, что в полуденной жаре равнялось удушению. «Взвод! По-пластунски! Вперед!» И бедные новобранцы поползли в противогазах, считая секунды до команды снять их, и снова бежать проклятые шесть километров по песку и лесу, подгоняемые прикладами и матом сержантов. Стрельба была главнейшим делом. Полк охранял военный завод. Но очень большой важности. Высшая степень секретности. Они даже не предполагали, что там производят. Правда, потому с какой скоростью редели шевелюры у молодых ребят, можно было догадаться, чего-чего, а радиации там хватало. Завод окружали посты на вышках вдоль взрыхленной контрольно-следовой полосы, за которой колючая проволока. Постепенно, хоть и трудно, он втягивался в будни учебной роты. Самым тяжелым оказалась физподготовка. Бегать, прыгать, полоса препятствий, отжимания, упражнения на турнике, подтягивания, подъем силой, подъем переворотом. А у него при росте под 2 метра вес 70 килограммов, кожа до кости. Проблема. Конечно, не один такой, но от этого не легче. Зато стрельба и политическая подготовка – главные предметы, только отлично. Приближался день окончания учебы, принесения присяги и распределения по подразделениям. Музыкальный взвод, взвод связи, хозвзвод и семь рот по сто солдат в каждой. Марк узнал, что караульная служба в ротах отнюдь не сахар. Через день надо выезжать из города на охрану военного завода. А второй, свободный от караула день, занятия на стадионе и в казармах, те же, что и в учебке. Но он ничуть не беспокоился. Как раз все это время они с Витей были уверены. Раз их брали только для мосвзвода, значит и попадут они в музвзвод. 20 июня. Присяга 22 второго. Неожиданно их обоих вызывает начальник штаба полка подполковник Матросов. Громадный с чапаевскими усами мужик. Умница и полиглот. Через год его арестуют за издание на Западе антисоветской книжки. В общем, так, ребята, послезавтра распределение. В музвзводе два места. На одно мы берем вашего земляка Льва Липовича. Он на всех инструментах играет. А на второе... Знаю, что вы, друзья, не разлей вода. Откуда узнал? — Вот сами и решайте, кому в музвзвод, а кому в роту. Тот, кто пойдет в музвзвод, пусть сочинит речь и выступит на присяге у вечного огня. Коротко и ясно. Ну что ж, сели они с Витей вечером перед отбоем на лавочку, открыли банку сгущенного молока и началось. — В музвзвод пойдешь ты. — Нет, ты пойдешь. — Это к тебе домой пришел капитан Кошкин. — Не имеет значения, я тебя сюда притащил. И так далее. Спорили до тех пор, пока не съели всю сгущенку, и Марку в голову не пришла мысль. Ведь а ведь 22 июня у тебя день рождения. Музвзвод — это мой тебе армейский подарок». От подарка не отказываются. На том и порешили. Через день на распределении, когда прозвучала фамилия Рубин, и Марк строевым шагом подошел к начальнику штаба, тот, пожав ему руку, произнес «Третья рота». «Ничего, Марик, послужишь немного в карауле, а когда освободится место в музвзводе, мы тебя переведем». «Когда?» — так и не наступило. «Не наступило?» — никогда. Третья рота. Учебный пункт, где Марк, Витя и Лева проходили курс молодого бойца и казармы полка, в котором придется служить, располагались, хоть и недалеко друг от друга... Но о порядках, царящих в казармах, новобранцы так и не узнали. Ни плохого, ни хорошего. Информация не доходила. Поэтому, услышав, что попал в третью роту, Марк не испытал никаких эмоций. Эмоции хлынули уже в первый день прибытия в казарму в расположение третьей роты. Эта рота, как оказалось, была негласным штрафным батальоном их полка. Всех пьяниц, хулиганов, самовольщиков ссылали сюда. Во-первых, потому что ее командиром был капитан Борщ, умевший и ладить, и держать в руках эту публику. А во-вторых, служебная лямка была самой тугой. Людей не хватало, и вместо положенных восьми часов караула на постах и в зимнюю стужу, и в летний зной, приходилось стоять и по двенадцать, и по четырнадцать часов. Плюс расстояние между постами было самым большим. На пост из поста топать и топать». Марк попал во второй из трех взводов, где замкомандира взвода, старший сержант Иванников, был царь и бог. Уроженец полузабытой липецкой деревеньки, нескладный, маленького роста, сутулый и белобрысый, истерик с хриплым, но зычным голосом. Садист и антисемит до мозга костей. Подарочек еще тот. С первой же минуты он не взлюбил Марка. А после того... Как буквально через неделю того назначили комсоргом роты, сместив Иванникова, он его просто возненавидел. В полку, как и во всей советской армии, Махрова цвела дедовщина. Не по уставу, а по сложившимся традициям все воины делились на категории. Салаги, не солдаты, солдатики, только что призванные на службу. Ничего не знающие, не умеющие и поэтому совершенно бесправные – выполняющие любые требования дедов и сержантов. Их приказы. Три минуты сапоги почистить и доложить, койку заправить и доложить, белый воротничок гимнастерки подшить и доложить выполнялись беспрекословно. Полы в казарме и караулках в основном драили салаги. Сплоченности ноль. Черпаки. Солдаты, прослужившие полгода, разливали еду по мискам. Не намного больше прав, чем у салаг, но уже не прислуживали дедам, хотя уборку делали тоже. Полудеды, солдаты и сержанты, прослужившие год. К уборке не привлекались. По учебным тревогам на посты среди ночи не бегали. Как и деды, могли ходить в увольнение в город. И, наконец, деды, прослужившие полтора года из двух. Их положение было даже выше, чем у сержантов, замкомандиров взводов, если те прослужили меньше. Деды – дружная команда, сплоченная общими испытаниями во времена, когда сами были салагами и черпаками, а также полутора годами совместной службы, закалившими их физически. Сплотила неписанная, но незыблемая традиция льгот и привилегий. В карауле, куда привозили еду в бочках, деды первыми наполняли свои миски, выбирая лучшие куски мяса. Они же делили сливочное масло и сахар, сначала в палец толщиной себе, остальное – со служивцем. В результате такой дележки салагом доставалось по несколько ложек жидкого супа, а масло на хлебе чуть блестело пятикопеечной монетой. Деды стояли на постах по шесть часов, а салаги за них – по двенадцать. Деды в первую очередь ходили в увольнение в город, прогулки, танцы, мороженое, спиртное, девушки. Дедовщина поддерживалась офицерами. Деды блюли порядок в казарме и в караулах лучше сержантов. Их больше боялись. Они могли избить и избивали молодых солдат за любые нарушения по службе, неизбежные, в первое время по незнанию, непривычке или усталости. И вот Марк, худющий книгачей, из родной атмосферы музыки и стихов, КВН, концертов и «Голубых огоньков», обласканные аплодисментами и теплом друзей и совершенно не готовый к такому жуткому физическому и тем более моральному напряжению, попадает в атмосферу полукриминального штрафбата с его волчьими законами и традициями. Взбунтоваться налетит вся стая, и от здоровья останутся лишь воспоминания. А солдаты его призыва, еще даже толком не узнавшие друг друга, на помощь не придут. Каждый сам за себя. Став комсоргом, Марк сразу взялся за комсомольскую работу, которой Иванников никогда не занимался. Впервые стал проводить комсомольские собрания, готовить концерты, читать новости. Он начал подготовку праздничного вечера в честь Дня Советской Армии вместе с техникумом «За пределами части», что позволяло выходить в город, не дожидаясь разрешения идти в увольнение. Должность комсорга роты дала ему некоторое преимущество. Отношение дедов было иным. Обидная салага в его адрес не прозвучала ни разу. Зато сержант Иванников делал все, чтоб служба медом не казалась, любимое выражение дедов и сержантов. Понимая, что тронуть комсорга, которому благоволят деды, он не смеет, Иванников принялся медленно уничтожать его по уставу. Каждый день он заставлял Марка до изнеможения подтягиваться на турнике, пока тот с него не падал. Ползать по-пластунски в противогазе, даже когда взвод отдыхал, пока и противогаз и глотка не забивались песком. Уборка, мытье полов в огромной комнате, где спали все 30 человек их взвода, в основном падала на Марка. Но дни в казарме были еще цветочками, хоть поспать восемь часов и поесть нормально удавалось. А что такое ягодки, Марк узнал уже в карауле, куда они ездили через день охранять завод. Первый день на посту. С полудня и до четырех часов дня. На высокой деревянной вышке Марк острым взором бдительного погранца осматривает свой участок. Сначала внимательно... через час спокойнее еще через час становится просто скучно лето погода прекрасная солнышко приятный ветерок освежает лицо за колючей проволокой приветственно помахивает зелеными ветками близлежащий лес начинает горланить песни громко во весь голос кругом то никого так и пропел до смены караула все что знал И первый раз служба на посту показалась ему совсем не тяжелой. Правда, проголодался. Время обеда давно прошло. Приходит в караулку и мухой в столовую вместе с четырьмя сослуживцами, тоже притопавшим из постов. Настроение слона бы съел, не задумываясь. Получает свою миску жидкого супа. Проглотил. Второе — три ложки картошки. А мясо? «Не выслужил еще мясо хавать. Молодой еще!» Скалится Иванников во весь рот, полный черных, гнилых, никогда не знавших щетки зубов. «Деды мясо съели. Еще вопросы?» Компота тоже не хватило. По-прежнему голодный, выпил кружку воды и только лег на койку, как дикий крик Иванникова. «Караул в ружье! На одиннадцатом посту нападение!» «Тревожная группа Рубин и Гульмамедов!» — еще один азербайджанец из его призыва. «Время двадцать минут! Проверите доложить! Получить оружие! Бегом! Марш!» И вот уже они с Керимом с автоматами на плечах трамбуют сапогами тропу не хуже орловских рысаков. Ведь за двадцать минут добежать до одиннадцатого поста совсем нелегко, а за опоздание наряд. Примчались. Гимнастерки хоть выжимай. хватают трубку телефона. товарищ старший сержант докладывает рядовой Рубин. на одиннадцатом посту происшествий не обнаружено. ладно, через двадцать минут, чтобы были в караулке. и снова мчаться, хватая ртами остывающий от дневной жары воздух, и мысленно проклиная Иванникова за плотный обед и послеобеденный отдых. но теперь-то хоть полежу немного. облегчает существование мысль. Не тут-то было. Не успели сдать оружие новая команда. «Рубин, плавать в столовой! Гульмамеда в спальне!» Плавать — хорошенькое словечко. Сержант льет на пол столько ведер воды, сколько в голову взбредет. Выдает щетку и мыло. И вот они плавают до изнеможения, драя пол щеткой и мылом, а потом долго собирают воду и насухо протирают пол другой тряпкой. Глупейшее занятие. Вполне достаточно было бы вымыть и высушить полы шваброй. Но нет. Чтоб служба медом не казалась. Любимое выражение дедов и сержантов. Итак, Марк пришел с поста. Пообедал, сбегал в тревожную группу. Поплавал в столовой. Поужинал. Каша и чай. Только прилег снова команда. «Наряд на девятый пост! Получить оружие!» И снова на пост. С двадцати до двадцати четырех. Вернулся в ноль тридцать. Сразу плавать, в этот раз подольше. Затем провалился в глубокий сон. Крик Ванникова. «На восьмом посту нападения! Тревожная группа! Рубин Алиев!» Снова бросил в ночную тьму. Бежать полегче, не так жарко, но после изматывающего дня и короткого сна силы таяли быстро. В норматив скорости не уложились, и, вернувшись в караульное помещение, снова должны были плавать почти до утра. В семь часов уснул на полчаса и снова подъем на пост с восьми утра до двенадцати дня. И так почти каждый день служба в карауле. Поспать удавалось урывками, дай бог, часа три-четыре в течение суток, что было равносильно пытке сном. И потому не раз сержанты, проверяя посты, находили молодых солдат, уснувших и сидя, и стоя, и ночью, и днем, что считалось грубейшим нарушением, за которым следовало и наказание по уставу, и обязательное избиение дедами. Самим дедам, да и полудедам спать на постах не возбранялось. Кто же их накажет? Наоборот, сержант по телефону разбудит и предупредит, идет проверять офицер. На следующий день они оставались в казармах, и это было не намного легче. Правда, еда и сон в норме. Но и здесь Иванников находил любой предлог, чтобы армия стала для Марка похуже каторги. Особенно зверствовал сержант на физической подготовке, заставляя по десятку раз преодолевать полосу препятствий, до крови обдирая бока и набивая синяки. После этого хотелось только одного – умереть.